охотник и матрос. Может быть, следует упомянуть, что я не посещал начальной школы, так как меня учили писать, читать и считать дома. Отец временно был уволен со службы в земстве, и мы прожили год в уездном городе Слободском. Тогда мне было четыре года. Отец служил помощником управляющего пивным заводом Александрова. Мать стала учить меня азбуки. Я скоро запомнил все буквы, но никак не мог постигнуть тайну слияния букв в слова. Однажды отец принес книжку «Гулливер у лилипутов» с картинками, крупным шрифтом на плотной бумаге. Он посадил меня на колени, развернул книжку и сказал. «Саша, давай читать. Это какая буква? М. А это О. Верно. Как же сказать их сразу?» В моем уме вдруг слились звуки этих букв и следующих. И, сам не понимая, как это вышло, я сказал «море». Также сравнительно легко я прочел следующие слова, не помню какие, и так начал читать. Арифметика, которой начали меня учить на шестом году, была куда более серьезным делом, однако я научился вычитанию и сложению. Городское училище было грязноватым двухэтажным каменным домом, внутри тоже было грязно, парты изрезаны, исчерчены, стены серы, в трещинах. Пол деревянный простой. Не то что паркет и картины реального училища. Здесь встретил я многих пострадавших реалистов, изгнанных за неуспешность и другие художества. Видеть товарищей по несчастью всегда приятно. Был тут Володя Скопин, мой троюродный по матери брат. Рыжий Быстров, удивительно лаконичному сочинению которого, мед, конечно, сладок, я одно время страшно завидовал. Тщедушный, дурашливый Демин, еще кто-то. Вначале, как падший ангел, я грустил, а затем отсутствие языков, большая свобода и то, что учителя говорили нам «ты», а не «стеснительное вы», начали мне нравиться. По всем предметам, за исключением закона Божьего, преподавание вел один учитель, переходя с одними и теми же учениками из класса в класс. Они, то есть учителя, иногда, правда, перемещались, но система была такая. В шестом классе, всего было четыре класса только первые два делились каждые на два отделения среди учеников были бородачи старики упорно путешествовавшие по училищу сроком на два года на каждый класс там происходили бои на которые мы маленькие взирали с трепетом как на битву богов бородачи дрались рыча скакали по партам как кентавры нанося друг другу сокрушительные удары драка вообще была обычным явлением В реальном драка существовала как исключение и преследовалась очень строго, а здесь на все смотрели сквозь пальцы. Дрался и я несколько раз. В большинстве случаев били, конечно, меня. Отметка моего поведения продолжала стоять в той норме, которую мне определила судьба еще по реальному училищу, редко поднимаясь до четырех. Зато гораздо реже оставляли меня без обеда. Преступления всем известные Беготня. Возня в коридорах, чтение за уроками романа, подсказывания, разговоры в классе, передача какой-нибудь записки или рассеянность. Напряженность жизни этого заведения была так велика, что даже зимой сквозь двойные рамы на улицу вырывался гул, подобный грохоту паровой мельницы. А весной с открытыми окнами. Лучше всех об этом выразился Деренков, наш инспектор. «Постыдитесь!» увещевал он голдящую и скачущую ораву. Гимназистки давно уже перестали ходить мимо училища. Еще за квартал отсюда девочки наспех бормочут. «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!» «И бегут в гимназию кружным путем!» Мы не любили гимназистов за их чопорность, щеголеватость и строгую форму. Кричали им «Вареная говядина!» «В. Г. Вятская гимназия!» «Литеры на пряжке ремней!» Реалистам кричали Александровский вятский разбитый урыльник, АВРУ, литеры на пряжках. Но, к слову, гимназистка чувствовали тайную неутоленную нежность, даже почтение. Деренков ушел, помедлив полчаса. Гвалт продолжался до конца дня. С переходом на четвертое отделение мои мечты о жизни начали определяться в сторону одиночества и, как прежде, путешествий. но уже в виде определенного желания морской службы. Моя мать скончалась от чахотки 37 лет, мне было тогда 13 лет. Отец женился вторично, взяв за вдовой псаломщика ее сына от первого мужа, девятилетнего Павла. Мои сестры подросли, старшая училась в гимназии, младшая в начальной земской школе. У мачехи родился ребенок. Я не знал нормального детства. Меня безумно исключительно баловали только до восьми лет. Дальше стало хуже, и пошло все хуже. Я испытал горечь побоев, порки, стояния на коленях. Меня в минуты раздражения за своевольство и неудачное учение звали свинопасом, золотородцем, прочили мне жизнь, полную пресмыкания у людей удачливых, преуспевающих. Уже больная, измученная домашней работой, мать со странным удовольствием дразнила меня песенкой. Ветерком пальто подбито, и в кармане ни гроша, и в неволе, поневоле, затанцуешь антраша. Вот он, маменькин сыночек, шалопай зовут его, словно комнатный щеночек, вот занятие для него. Философствуй тут, как знаешь, или, как хочешь, рассуждай, а в неволе, поневоле, как собака прозибай. Я мучился, слыша это, потому что песня относилась ко мне, предрекая мое будущее. Насколько я был чувствителен, видно хотя бы из того, что совсем маленький я заливался горчайшими слезами, когда отец в шутку мне говорил: "Не знаю, откуда это". И хвостом она махнула и сказала: "Не забудь". Я ничего не понимал, но ревел. Точно так же довольно было показать мне палец, сказав кап-кап, как начинали капать мои слезы. и я тоже ревел. Жалование отца продолжало оставаться прежним. Число детей увеличилось. Мать болела, отец сильно и часто пил, долги росли. Все вместе взятое создавало тяжелую и безобразную жизнь. Среди убогой обстановки, без сколько-нибудь правильного руководства, я рос при жизни матери. С ее смертью пошло еще хуже. Однако довольно вспоминать неприятное. У меня почти не было приятелей, за исключением Назарьева и Попова, о которых, в особенности о Назарьеве, речь будет впереди. Дома были не лады, охоту я страстно любил, а потому каждый год после Петрова дня, 29 июня, начинал я пропадать с ружьем по лесам и рекам. К тому времени, под влиянием Купера, Эдгара По, Дефо и Жульверновского 80 тысяч верст под водой, у меня начал складываться идеал одинокой жизни в лесу, жизни охотника». Правда, в 12 лет я знал русских классиков до Решетникова включительно, но указанные выше авторы были сильнее не только русской, но и другой, классической европейской литературы. Я хаживал с ружьем далеко, на озера и в лес, и часто ночевал в лесу, у костра. В охоте мне нравился элемент игры, случайности, поэтому я не делал попытки завести собаку. Одно время у меня были старые охотничьи сапоги, купленные мне отцом. Когда они сносились, я, придя к болоту, снимал свои обыкновенные сапоги, вешал их через плечо, засучивал штаны до колен, так и охотясь босиком. По-прежнему добычей моей были кулики разных пород, черныши, перевозчики, турухтаны, кроншнепы, изредка водяные курочки, утки. Стрелять в лед я еще не умел. Старое шомпальное ружье, одностволка, стоимостью 3 рубля, прежнее разорвалось, едва не убив меня. Самим способом заряжания мешало стрелять так часто и скоро, как хотелось бы. Но не только добыча привлекала меня. Мне нравилось идти одному по диким местам, где я хочу. Со своими мыслями. Садиться, где хочу. Есть и пить, когда и как хочется. Я любил шум леса, запах мха и травы, пестроту цветов, волнующую охотника заросль болот, треск крыльев дикой птицы, выстрелы. стелющийся пороховой дым, любил искать и неожиданно находить. Множество раз я строил мысленно дикий дом из бревен, с очагом и звериными шкурами на стенах, с книжной полкой в углу, под потолком были развешаны сети, в кладовой висели медвежьи окорока, мешки с пеммиканом, маисом и кофе. Сжимая в руках ружье с взведенным курком, я протискивался среди густых ветвей чаще, представляя, что меня ждет засада или погоня. В виде летнего отдыха отца посылали иногда на большой сенной остров от города Верстах в трех. Там был больничный земский покос. Покос продолжался около недели. Косили тихие помешанные или испытуемые из павильона в больнице. Я и отец жили тогда в хорошей палатке с костром, чайником, спали на свежем сене и удили рыбу. Кроме того, я ходил дальше, вверх по реке, верст за семь, где были озера в Ивнике, и стрелял уток. Уток мы варили охотничьим способом, в гречневой каше. Их я приносил редко. Самой главной и обильной моей добычей осенью, когда на полях оставались копны и жнитва, были голуби. Тысячными стаями слетались они из города и деревень на поля. Подпускали близко, и от одного выстрела, бывало, ложилось сразу несколько штук. Жареные голуби жесткие, поэтому я варил их с картофелем и луком. Хорошее получалось кушанье. У первого моего ружьица был очень тугой курок, сильно разбивающий капсюль. А надеть на расшлепанный капсюль пистон являлось задачей. Он еле держался и иногда сваливался, упраздняя выстрел, или давал осечку. У второго ружья курок был слабый, что тоже вызывало осечки. Если на охоте у меня не хватало пистонов, я, мало стесняясь этим, прицеливался, держа ружье одной рукой у плеча, а другой поднося к капсюлю горящую спичку. Представляю судить специалистам, насколько такой способ стрельбы может быть успешен, так как дичь имела довольно времени надумать, стоит ли ей ждать, пока огонь накалит капсюль. Несмотря на мою действительную страсть к охоте, у меня никогда не было должной заботы и терпения снарядиться как следует. Я таскал порох в аптекарской склянке, отсыпая его на ладонь при заряжении, на глаз, без мерки. Дропе лежало в кармане, часто один и тот же номер на всякую дичь. Например, крупный номер пять шел и по кулику, и по воробьиной стае. Или наоборот, мелкий, как маг, номер 16 летел в утку, только обжигая ее, но не сваливая. Когда плохо сделанный деревянный шомпол ломался, я срезал длинную ветку и, очистив ее от сучков, гнал в ствол, с трудом вытаскивая обратно. Вместо войлочного пыжа или кудельного я очень часто забивал заряд комком бумаги. Неудивительно, что добычи у меня было мало при таком отношении к делу. Впоследствии в Архангельской губернии, когда я был там в ссылке, я охотился лучше, с настоящими припасами и патронным ружьем. Но небрежность и торопливость сказывались и там. Об этой одной из интереснейших страниц моей жизни я расскажу в следующих очерках. А пока прибавлю, что только раз я был доволен собой вполне, как охотником. Меня взяли с собой на охоту взрослые молодые люди, бывшие наши квартирные хозяева, братья Колгушина. Уже тёмной ночью мы возвращались с озер к костру. Вдруг, покрякивая, свистнуло крылемеутка и плеснув по воде села на небольшое озерко шагах в тридцати. Вызвав смех спутников, я прицелился на звук плеска севшей в черной тьме утки и выстрелил. Слышно было, что утка забилась в камышах. Я попал. Две собаки не могли найти мою добычу, чем даже сконфузили и рассердили своих хозяев. Тогда я разделся, полез в воду и по горло в воде разыскал убитую птицу, посмутно чернеющему на воде ее телу. Время от времени мне удавалось зарабатывать немного денег. Однажды земству понадобился чертеж одного городского участка с строениями. Отец устроил этот заказ мне. Я ходил по участку с рулеткой, потом чертил. Испортил несколько чертежей. Наконец, с грехом пополам, сделал, что нужно. И получил за это 10 рублей. Раза четыре отец давал мне переписывать листы годовой сметы земских благотворительных заведений по 10 копеек с листа. На этом деле я тоже заработал несколько рублей. 12 лет я пристрастился к переплетному мастерству. Сам сделал станок для сшивания. Роль пресса играли кирпичи и доска. Кухонный нож был обрезальным ножом. Цветная бумага для переплетов, софьян для углов и корешков, коленкор, краски для обрызгивания обреза книги и книжечки фальшивого сусального золота для тиснения букв на корешках. Все это я приобретал постепенно. Частью на деньги отца, частью на свои заработанные. Одно время у меня было порядочно заказов. Будь мои изделия сделаны тщательнее, я мог бы, учась, зарабатывать 15-20 рублей в месяц. Но старая привычка к небрежности, поспешности сказались и здесь. Месяца через два моя работа окончилась. Я переплел около 100 книг, в том числе тома нот одному старому учителю музыки. Мои переплеты были неровны, обрез неправилен. вся книга вихлялась, а если не вихлялась по сшитву, то отставал корешок или коробился самый переплет. К Ко дню коронации николая II в больнице готовили иллюминацию и мне через отца сделан был заказ на 200 бумажных фонарей из цветной бумаги по 4 копейки за штуку, с готовым материалом. Усерднейшим образом я работал две недели, изготовив по обычаю своему не очень важные изделия, за что получил 8 рублей. Ранее, когда мне случалось заработать рубль-два, я тратил деньги на порох, дробь, зимой на табак и гильзы. Мне разрешено было курить с 14 лет, а тайны я курил с 12, хотя еще не затягивался. Затягиваться я начал в Одессе. Получение этих 8 рублей совпало с лотереей «Аллегри», устроенной в городском театре. В оркестре были расставлены пирамиды вещей, как дорогих, так и дешевых. Главный выигрыш По странному направлению провинциальных умов был, как водится, корова. Наравне с коровой шли мелкие драгоценности, самовары и прочее. Я пошел играть. Вскоре туда же явился подвыпивший отец. Я проставил на билеты 5 рублей, беря все пустые трубочки. Капитал мой таял. Я загрустил, но вдруг выиграл диванную бархатную подушку, расшитую золотом. Отцу повезло, проставив сначала половину жалования Он выиграл две брошки, рублей, скажем, на пятьдесят. До сих пор не забыть мне, как к колесу подошла дурная, как грех девица. Взяла два билета, и оба они оказались выигрышными. Самовар и часы. Я забежал вперед, но надо было сказать все о моих заработках. Поэтому я добавлю, что в последние две зимы жизни дома я подрабатывал еще перепиской ролей для театральной труппы. Сначала малороссийской, затем драматической. За это платили 5 копеек с листа, записанного кругом, и я писал не убористо, а, возможно, разгонистее. Кроме того, я пользовался правом бесплатного посещения всех представлений, входа за кулисы и игры на выходных ролях, где надо, например, сказать «Он пришел» или «Хотим Бориса Годунова». Иногда я писал стихи и посылал их в Ниву, Родину, никогда не получая ответа от редакций, хотя прилагал на ответ Марки. Стихи были о безнадежности, беспросветности, разбитых мечтах и одиночестве. Точь-в-точь точь такие стихи, которыми тогда были полны еженедельники. Со стороны можно было подумать, что пишет 40-летний чеховский герой, а не мальчик 11-15 лет. Для своего возраста я начал недурно рисовать с 7 лет, и мои отметки по рисованию всегда были 4-5. Я хорошо копировал рисунки и сам научился писать акварелью. но это были тоже копии рисунков, а не самостоятельные работы. Всего два раза я сделал акварелью цветы. Второй рисунок, водяную лилию, я увез с собой в Одессу, а также взял краски, полагая, что буду рисовать где-нибудь в Индии, на берегах Ганга. В городском училище я учился посредственно, был на плохом счету как озорник, хотя и там, кроме возни, драк, непослушания и подсказывания, ничего особенного не творил. Мне хорошо давались лишь словесность, история, закон Божий и писание сочинений. Наш класс вел добрейший человек, фамилию которого я, к сожалению, забыл. Впоследствии он стал инспектором Глазовского городского училища. Только по возрасту и росту я просидел последний год на задней парте. Остальное время, чтобы я всегда был на виду, меня держали на передней парте, прямо перед столом учителя. Мое развитие было не в пример выше всех учеников училища, а потому очень часто на вопрос «кто знает?» я, подняв руку, звучал как энциклопедия. Учитель любил меня, но, любя, преследовал строже, чем других, и без стеснения посылал к доске, если замечал, что я хихикаю с кем-нибудь или под партой толкаюсь ногами со своим обидчиком. Я никогда не начинал первый. Одно мое сочинение на тему «Мой любимый уголок» учитель читал вслух всему классу как образец. Я описал камышовый островок мельничного пруда, где любил сидеть с книгой, ружьем и хлебом. Другой раз была задана тема «У пользы собак». Я написал о вреде собак, хотя думал иначе, доказывая, что случаи водобоязни во всем мире перевешивают пользу собак для эскимосов, охотников и хозяев стад. Учитель начертал единицу, приписав «Написано отлично, но не на тему». Это сочинение тоже было опубликовано, и я видел, что учитель втайне гордится этой моей ископадой. В пятом отделении по странной прихоти я написал для себя статью «Вред Майн-рида и Густава Эммара», который развивал мысль о гибельности указанных писателей для подростков. Вывод был такой –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 Зачем я это сделал? Я даже теперь с волнением, думающий о путешествиях. В четвертом отделении случился выстрел. Я имел глупость принести с собой в класс пистолет, собственноручно сделанный из солдатского патрона, заряжаемый порохом, дробью и воспламеняемый бумажным пистоном. Я его держал в парте, трогая стальную пластинку с гвоздиком, заменяющую курок. Как вдруг курок сорвался... гром выстрела едва не сбросил учителя со стула, пошел дым столбом и все повскакали за это художество меня со сторожем и запиской об исключении на две недели отправили домой. Я ревел просил прощения отец стегал меня ремнем, ходил к инспектору и с трудом уладил дело, так что через три дня я опять сидел на последней парте. в шестом отделении произошел случай посерьезнее хороший учитель уехал в глазов, а его место занял новый ранее не служивший, Алексей Иванович Терпугов. Это был крайне желчный, истеричный человек, измученный невралгией и ненавидевший учеников до того, что, забывшись, кричал на них и топал ногами. Чем-то я провинился во время урока, кажется, разговаривал. «Гриневский!» — крикнул мне Терпугов. «Помяни мое слово, что не миновать тебе скамьи подсудимых!» Разговаривая с соседом, я в то же время потихоньку ел принесенного с собой на завтрак рябчика. Я встал и запустил рябчиком в Терпугова. Рябчик шлепнулся о вицмундир и упал на пол. Терпугов оцепенел. Он так побледнел, что я испугался. Учитель сдавленным голосом приказал мне выйти вон. Весь дрожа, со слезами обиды и гнева, я, выйдя, немедленно направился домой и рассказал отцу, что случилось. Первый раз произошло, что отец меня не бронил. Меня, как большого, он теперь не бил. Походив взад-вперед, отец направился к инспектору. Возник был вопрос о моем исключении, но все же инспектор Деренков и другие признали неправоту в этом деле Терпугова. Дело после двух недель моего домашнего пребывания кончилось формальным извинением с моей стороны. После этого я кончил наконец училище без инцидентов и, получив аттестат в средней отметке 3 по поведению 5 ради того, чтобы не портить мне жизнь, я начал собираться в Одессу. Теперь я расскажу, с чего это началось. Отчасти очень дальними родственниками по матери, а больше просто знакомыми, приходились нам Чернышовы. Отец Чернышов был протеерей кафедрального собора. У него был сын, Сережа, двумя или тремя годами старше меня. Тихий, малоспособный мальчик. Исключили его за неуспешность или же сами родители взяли из семинарии, точно не помню. Только в один прекрасный день я узнал, что Сережа отправился в Одессу, поступил в херсонские мореходные классы и совершил кругосветное путешествие. Торжествующие родители показывали цветную фотографию. На ней был изображен молодой моряк, одетый в форму матроса. На ленте бескозырной фуражки можно было прочесть «Императрица Мария». Ленты падали от затылка через плечо на грудь. Полосы клинообразно выступающего из-за голландки синим воротником тельника долгое время не давали мне покоя. Я все решал, есть ли эта часть рубашки или же это надевается особо, как галстук. Довольно сказать, что я никогда не видел такой одежды и положительно влюбился в нее, особенно в ленты, которые при открытой шее и бескозырковой фуражке придавали открытому, мужественному лицу Сереже особый поэтический оттенок. Но главное, я увидел возможность практического решения задачи путешествий, причем чернышов еще получал жалования. Кроме того, аттестата городского училища было достаточно для поступления в мореходные классы без всякого экзамена. Отец однажды взял меня с собой к Чернышевым, и мы выпытывали у них все, что они знали о своем сыне. Немного я приуныл, вопрос шел о том, где остановиться в Одессе и много ли надо на поездку денег, когда мать Сережи сказала, что сыну они дали 150 рублей, наказав остановиться в хорошей гостинице. и что продолжали посылать ежемесячно по 25 рублей, пока Сережа не начал получать жалования рулевого матроса. 22 рубля с копейками на всем готовом. Теперь он плавал уже в добровольном флоте на Саратове. Был в Японии, Китае, Сингапуре. Сингапуре. Я сидел подавленный и взволнованный. Ведь я до сих пор только мечтал, тогда как чернышов с легкостью, как мне казалось, необычайной, без шума и треска, сделался моряком дальнего плавания. Чернышову, между прочим, говорили, что Сережа лазил на мачты. Не зная устройства вант, я был очень встревожен, так как по гимнастическим столбам сползал плохо, а лазанье на мачты представлялось мне именно карабканьем по толстому голому столбу. Относительно мачт, меня через некоторое время просветил другой Чернышов, брат моего одноклассника Чернышова. тоже выставленного из реального училища мальчика, за неуспешность. Он одно время учился в астраханских мореходных классах и плавал на парусных судах. Я понял назначение вант, и страх перед мачтами прошел. Но этот Чернышов не был для меня настоящим моряком. Он плавал в закрытом море. Был неуклюж, неприятно широкоплеч черен, болезненно красив и туп. В завершение всего поступил на службу в акциз. Я старался где мог узнать о море, о морской службе. Одно время к деревенской девице, нашей прислуги, ходил на кухню ее брат, он же колол нам дрова. Этот парень был матросом в Одессе, о мореходных классах он ничего не знал, и я разочаровался, потому что этот человек не понимал меня. Меня интересовали впечатления далеких стран, бурь, битв с пиратами, а он говорил о пайке, жалованье и дешевизне арбузов. Весной 1895 года я увидел в жаркий день на пристани извозчичью долгушу. На ней, небрежно развалясь, сидели, обложенные чемоданами, два штурманских ученика в белой матросской форме. На ленте одного написано было «Очаков», на другой — «Севастополь». Загорелые, беспечные лица юношей, грызших семечки, привлекали внимание прохожих. Я остановился. смотрел, как зачарованный на гостей из таинственного для меня прекрасного мира. Я не завидовал, я испытывал восхищение и тоску. Так я и не узнал, приезжали ли эти молодые люди в гости к кому-нибудь или домой. Я больше их не видел. Немного погодя прошел слух еще об одном моряке, явившемся домой на время. Это был молодой, коротко остриженный, белесый человек серьезного типа. Он одевался в штатское, особый английский шик, как я узнал позже, и курил трубку. Отец узнал его адрес, и страшно стесняясь, я посетил моряка. Когда я пришел, он стоял у калитки, тут же мы и поговорили. Его фамилии я не помню, ничего особенно нового я не узнал. Моряк считал парусный суда лучшей школой, был в каботашке, то есть плавал внутри Черного моря, и рассказывал, сколько для практики надо выплывать за время учения. Что-то года полтора, кажется. Я видел, что он смотрел на море как на работу, а не на как героическую поэзию, и отвернулся от него сердцем своим. Весной 1896 года приехал в гости домой Сережа чернышов Мачеха, ставшая добрее, так как предвиделся мой скорый отъезд, и отец не раз уговаривали меня сходить к Чернышевым, чтобы поговорить с Сережей. Но я ни за что не хотел и не мог. Сам себе казался я таким ординарным, жалким в своей серой блузе с ремнем, длинными, зачесанными назад волосами и узкими плечами, что не мог предстать перед блистательным существом фуражки с лентой, да еще проделавшим кругосветное путешествие. Чтобы понять это, надо знать провинциальный быт того времени, быт глухого города. Лучше всего передает эту атмосферу напряженной мнительности, ложного самолюбия и стыда рассказ Чехова «Моя жизнь». Когда я читал этот рассказ, я как бы полностью читал о Вятке. Под разными предлогами я отказался идти. Чернышов приехал с товарищем, земляком. Я очень удивлялся, когда младший из братьев Колгушиных, воспитанник сиротского земского дома, слесарь и силач, говорил мне. Вот, приехали эти жулики-флотчики. Конечно, это была зависть, но я не понимал, как можно даже из зависти так говорить о прекрасных детях моря. Потом я слышал, что флотчики, напившись в загородном саду, с кем-то жестоко дрались у городской черты, но это лишь прибавило мне восхищения. Моряки должны быть непобедимы. 21 июня отец, получив жалование, дал мне 25 рублей на дорогу. Больше он дать не мог. От умершей матери остался маленький Борис. Прибавились Павел, мачехин сын, и от нее же новый ребенок, мальчик. Из этих денег я купил за 60 копеек ивовую корзинку, на 40 копеек табаку и гильз. В корзинку мне положили немного белья, мыло, серые ученические брюки из полубумажной материи, такую же курточку, а на мне были парусиновые блуза и брюки. В соломенной дешевой шляпе и тяжелых до колен высотой охотничьих сапогах я собрался ехать в Одессу. Я был в чрезвычайном волнении, до сих пор, если не считать слабоцкого Я не покидал Вятки, а тут предстояло уехать за 2000 тысячи верст. Множество раз в день я доставал из кармана свой старый кошелек и пересчитывал синие ассигнации с мелочью. Я оказался себе миллионером. 23 третьего отходил пароход в Казань в 12 часов дня. Перед отправлением на пристань собрались меня провожать сестры, мачеха, маленькие брат и Павел. Настроение было торжественное, отец сказал. Надо присесть. Присели в молчании. Потом отец встал, сказав, «Ну, вот и вылетела птичка из гнезда». Я видел, что он скрывает слезы. «Ну, Александр, будь умницей, хорошо учись, надейся на себя и свои силы. Помни, что я тебе уделить ничего не могу. Пиши обо всем». «Да, завидная участь», — сказала мачеха, «увидеть чужие страны, увидеть много чего такого». она простилась со мной довольно тепло. Девочки ревели. Младший брат, Борис, тоже начал голосить. Я с отцом сели на извозчика и через полчаса были на пристани. На дорогу мне дали разные провизии, чаю, сахару, стакан и жестяной чайник. Снеся на нижнюю палубу корзинку и одеяло с подушкой, ехал я третьим классом, я взял в кассе билет, а через минуту уже начали убирать сходни. Я пошел наверх, стал у поручня. Пароход заворачивал на середину течения. Я долго видел на пристани в толпе растерянное седобородое лицо отца. Видел, как он щурился против солнца, стараясь не потерять меня из виду среди пароходной толпы. Я тоже стоял и смотрел, махая платком, пока пароход не обогнул береговой выступ. Тогда я сжавшимся сердцем пошел вниз. Был я и сметен, и ликовал. Грезилось мне море, покрытая парусами.